Глава двадцать седьмая. Яна. В голове пустота. Сердце отчаянно пульсирует, как сумасшедшее. Руки Богдана успокаивающе поглаживают шёлковую ткань чуть ниже груди, а небритая щека прислоняется к нежной коже за ухом, вызывая трепет во всём теле. «Зачем пошёл за мной?» — спрашиваю еле слышно. «Я не пошёл», — мрачно выдыхает мне в шею. «Я приплыл. Ты здесь всё залила». «Слава богу, плавать я умею. А несколько человек уже пошли ко дну». «Надеюсь, один из них твой адвокат? Где ты его откопал, Соболев?» Я разорвал с ним договор. Только что. С облегчением выдыхаю. Больше не надо будет общаться с этим уродом. Откидываю голову на твёрдое плечо и смотрю на жёлтые листья за окном. Картинка потихоньку становится более ясной. В глазах уже не так сыро. «Я тебе кое-что скажу. Не перебивай меня, хорошо?» спрашивает Богдан. «Десять минут тишины, Ян. Справишься?» Часто киваю, наслаждаясь его прикосновениями. «Десять минут. Пусть говорит, что хочет, только не отдаляется ни на шаг». «В последнее время я много размышлял», — начинает Даня. «Но только что там, наверху, пазл сложился, и я обязан этим поделиться». «Богдан», — качаю головой, чего- «отчего-то кажется, что сейчас непременно скажет то, что мне не понравится». «Ты обещала выслушать», — замечает Сукором. «Пожалуйста». «Осень — это время воспоминаний», — выговаривает Даня, кивая на распахнутое окно. «В первый раз я заприметил тебя осенью. Ты шла с подружками по улице, а я вот так же стоял с пацанами у школьного окна на втором этаже. Сказать, что я офигел, не сказать вообще ничего». Ты повернулась в полоборота и заливисто засмеялась. Если бы я тогда только мог представить, что спустя двенадцать лет буду иметь возможность стоять с тобой вот так, с ума бы сошёл». Богдан поближе придвигается сзади, стискивает ладони на моей талии и продолжает. «Кто это?» — спросил тогда у парней. «Ты что, не знаешь шацкую ответили мне. «Даже не смотри в её сторону». «Почему?» — удивился. «Девчонка красивая. Первым делом подумал, что ты занята. Встречаешься с кем-нибудь из старших классов. Но потом разнюхал, что нет». Яна Шацкая, девчонка другого уровня. Папа — бизнесмен, в школу приезжает с водителем, на обеды в столовку не ходит, от парней вовсе нос воротит. Морщусь от такой глупости. В столовую я не ходила, потому что их котлеты вызывали у меня рвотный рефлекс. Почти полгода просто наблюдал за тобой, как сталкер ходил из угла в угол. Я узнал, что реально у тебя есть водитель, ты любишь короткие юбки и смешно морщишь нос, когда проходишь мимо школьной столовки. Твои подружки, Вера и Света, практически единственные, кто с тобой с класса общаются. А ещё, главное, ты обожаешь долго сидеть у окна за колонной на третьем этаже, будто бы намеренно, потому что не хочешь ехать домой. Незаметно киваю и, как заворожённая, осматриваю наше отражение в стекле. Почему он никогда не говорил, что знает об этом? Перед выпускным решил, что если сейчас не подойду, то потом уже и не выйдет. Я ведь знал, что после школы мне светит только армия. Долго набирался храбрости, придумывал повод, сочинял, что скажу, когда ты меня отошьёшь. Почему-то был уверен, что это непременно случится. Подошёл, познакомился. Ты улыбнулась и игриво прошептала подружкам что-то. А я, как идиот, забыл всё, о чём сам с собой договаривался. Сейчас сложно, а тогда вообще мысли в слова не складывались». Богдан чуть отстраняется и упирается лбом в моё плечо, при этом не переставая обнимать. Тяжело вздыхает. Ушёл в армию. Там каждый день думал о тебе. Каждый божий день. Боялся, что ты повстречаешь какого-нибудь мажора. Или папа постарается. Как идиот радовался, когда Роб присылал мне твои фотографии, сделанные у школы, или там же, на третьем этаже, где ты одиноко высиживала часы, чтобы не возвращаться домой. Так тебе туда не хотелось. Тихо смеюсь, опуская голову. Отслужив, вернулся и два дня перетирал сам собой. Что делать? Чем заниматься? Куда бежать? Как, блядь, вообще быть? А потом плюнул на всё, потому что понял. Всё это второстепенно. И если ты согласишься пойти за мной, то всё прочее само собой определится. Купил розы и заявился. И тут снова фантастика. Ты не выставила за дверь. Согласилась встречаться, а через полгода, вопреки родительскому запрету, вышла за меня. Правда, всё это время давило ощущение, что я стал чем-то вроде того школьного окна за колонной. Сзади слышится резкий вскрик, и мы инстинктивно разворачиваемся на него. В конце коридора, перед лестницей, громко ссорится мужчина с женщиной, собирая вокруг себя толпу зевак. Там же замечаю Долинского с Ариной. ш ничего страшного». Богдан одним движением возвращает нас к окну. «Я договорю, раз начал. Окей?» «Киваю». «Наступило наше время», — продолжает. «Я вкалывал. Ты всегда была рядом. Потом появилась Маша, Ванька. Было много всего. Чаще хорошего, но иногда и плохого. Ты хотела всего и сразу. Упиралась в свои мечты. А я старался это дать, невзирая на кислые лица вокруг. Пытался дотянуться». Горько усмехается. Не знаю, глупо. Всё время пытался дать тебе то, ради чего ты отреклась, чтобы пойти тогда за мной. Чтобы не пожалела, наверное. Даже мысли у тебя не мелькнуло, что могла жить с кем-то лучше, если бы до такой степени не стремилась избежать от шацких. А наши ссоры и твои слова про нормального мужа, который сделал бы всё не так, только подогревали мою агонию. Закусываю губу. Мне нестерпимо, хочется ему возразить, но вместе с тем понимаю, что и доля правды в его словах есть. Частично. Я действительно всегда хотела уехать от родителей. Наверное, в какой-то момент эта мечта была сильнее, чем желание выйти за Богдана замуж. Потому как, что уж скрывать, условия в съёмной квартире были жуткими, а наше будущее с ним казалось призрачным. Но я любила его. Правда, любила. Последний месяц размышлений привёл меня к тому, что выше головы не прыгнешь, Ян. Тебе нет необходимости доводить себя до нервного срыва и клиник, чтобы продолжать сидеть на окне за колонной. Ты взрослая, у тебя есть дом. И сейчас ты можешь сама выбирать, с кем хочешь быть. Потому что 10 лет назад я лишил тебя такого права. Богдан остраняется, и пока я пытаюсь переварить сказанные им слова, гладит меня по голове. Только детей не вмешивай. Обещай, что подумаешь. Поднимаю глаза на его лицо и медленно киваю. Хочешь бизнес? Заправки? Я не против. Но советую выбрать компенсацию, потому что в силу неопытности тебе будет тяжело справиться самой. Или это отец настаивает? Скулы на его лице сжимаются. Неопределённо пожимаю плечами. Ладно, думай, Ян. Сама. Не позволяй собой управлять. Его тёплые губы задевают мою щёку, И тут же отстраняются. Богдан уходит. А я, вздрогнув, окликаю его. «Даня!» «Что?» Оборачивается. «Почему ты никогда не говорил, что...» «Знаешь?» Соболев озирается и грустно улыбается. Потому что надеялся, что это не так. До последнего.